наклонений. 8 февраля генерал Эрвин Роммель был вызван к фюреру. Это не вызвало у него никакого волнения, ибо Роммелю, еще будучи полковником, пришлось командовать батальоном личной охраны Гитлера, сопровождающим фюрера в разных рискованных поездках, например, в рассерзанную Польшу. взятием Варшавы в сентябре 1939 года. Ранний Ромель воевал в Первой мировой войне, дослужился в Кайзеровской армии до чина майора и был награжден высшим орденом тех времен нашейным крестом полемерит за доблесть. После прихода Гитлера к власти полковник Ромель обратил на себя благосклонное внимание фюрера и был назначен руководителем военной подготовки Гитлера-Югенда, Союза гитлеровской молодежи. На этой должности он сразу же переругался с руководителем Гитлера-Югенда Бальдером фон Широхом, создавшим вокруг себя гитлер-югендовскую элиту из шестнадцатилетних акселератов под лозунгом, что молодежью должна руководить молодежь. Видя, как эти сопливые фюреры командуют своими подчиненными штандартами, полками, сидя в огромных сверкающих мерседесах, как будто они уже были фельдмаршалами, Роммель приходил в ярость и чуть ли не палкой гнал фюреров из мерседесов в строй. Те жаловались Широху, а тот Гитлеру. В результате этой склоки Ромель был переведен командовать батальоном охраны, а после разгрома Польши Гитлер, заметив, что держать такого опытного и энергичного офицера на батальоне, пусть даже этот батальон его личной охраны неразумно, и сам предложил Роммелю перейти куда-нибудь с повышением. «Чем бы вы хотели командовать?» — спросил Гитлер. «Танковой дивизией». Без секунды промедления ответил Ромель и получил в командовании седьмую танковую дивизию, которая спустя некоторое время смерчем пронеслась по дорогам Франции, делая по 150 километров за суточный переход. Наступая вдоль побережья канала, седьмая танковая за пять недель прошла от бельгийской границы до Шербура, заслужив название дивизия-призрак за стремительность продвижения. и неожиданное появление в тех местах, где противник этого никак не ожидал. Гитлер принял Роммеля в присутствии Браухича. Фюрер сообщил генералу, что он назначен командиром особой группы, состоящей из 5-й легкой дивизии, части 15-й танковой дивизии, которая уже грузится на транспорта в Генуе. для переброски через Триполи в Северную Африку, чтобы спасти Италию от полного краха. В концу мая Ромелю пообещали перебросить в Африку полностью всю 15-ю танковую дивизию. До этого времени ему ставится задача не допустить бегства итальянцев в Триполи, стабилизировать фронт и ждать дальнейших приказов. «Роммель!» — патетически воскликнул Гитлер. «Спасите Муссолини! У нас во всем мире нет больше союзников, кроме него, только враги!» «Больше врагов — больше чести, мой фюрер!» — процитировал Ромель Кайзера Вильгельма II, которого враги давили со всех сторон. Кайзера Гитлер не любил. Запретив его пускать в Германию и не ответив даже на письмо восьмидесятилетнего старика, где тот просил позволить ему умереть на родине, не мог простить Гитлер капитуляцию 1918 года, но фраза ему понравилась. «Именно», — сказал он, пожимая руку Ромелю, — «чем больше врагов, тем больше чести. Ваш кайзер еще любил говорить, что Германия — меч в руке Бога, Сейчас Германия меч в моих руках. Вы мой меч, Ромель. Когда 11 февраля Ромель прилетел в Рим, он уже знал, что в результате бомбардировки английскими кораблями и самолетами Генуи, его хилые силы,